Глава 19. Чудеса. Через час деятельность внутри стен завода слегка утихла. Паника и суета улеглись, командование навело порядок, и всё приобрело более или менее упорядоченный вид. Мёртвых отделили от раненых, а раненых разделили на лёгких и тяжёлых. Первыми прямо сейчас занимались медики, вторыми не занимался никто. Есть такое правило на войне. Первыми спасают тех, кто ранен легко, потому что раненый тяжело, ещё не факт, что выживут, даже если оказать им помощь, а лёгкие к тому времени, когда до них дойдёт очередь, сами станут тяжёлыми. В прошлой моей жизни всё было точно так же. Но в этот раз причина была совсем в другом. Во мне Баш передал моё предложение руководству, и те его приняли не задумываясь. Следующие 20 минут я вместе со Звеньевым метался по полю боя, откликаясь на крики и помогая тем, кому помочь казалось было уже невозможно. Я останавливал для умирающих время совсем так же, как делал это с Чел, только в этот раз поступая наоборот, сначала вкладывая в заморозку минимум праны. А потом с каждым новым раненным увеличивая и увеличивая дозу, чтобы все они вышли из замедления не в одно время, а в разное. Крови вокруг было целое море. Поэтому я, не брезгуя, макал в неё палец и рисовал на лбу раненого цифру, номер, согласно которому он выпадёт в реальное время. Баш сначала смотрел на меня с некоторым подозрением, но когда я помог двум раненым, отбросил все сомнения и побежал искать четвёртого. Едва только я присел возле третьего, а потом и пятого, едва я занялся четвёртым. Так он и бегал, убегая на поиски нового раненого, едва только я начинал заниматься очередным. Через час я был почти выжат. Прана оставалась совсем чуть-чуть. Но зато все тяжело раненые были надежно упакованы в саркофаги и свернуто во времени и имели все шансы дождаться помощи. К счастью, прибывшая на двух огромных грузовых самолетах подкрепление управления помимо прочего включало в себя и немало медикаментов. Заодно с медиками, конечно, сесть тут было негде, поэтому все необходимое сбросили с парашютами, купола которых заслонили половину неба. Я задумчиво проводил взглядом тяжело гудящие, словно перетрудившиеся шмели, самолёты, скрывшиеся за горными пиками, и пошёл помогать готовить лазарет. Его в экстренном порядке развернули сразу в двух местах. Для лёгких раненых не весть откуда взявшиеся огромные шатры, установленные прямо перед входом в здание завода, на той части площадки, что осталась свободна от каменных завалов. Всё мягкое, что только было, свалили прямо на бетонные плиты, организовав лежанки и подвели воду несколькими длинными шлангами, змеяющимися из дверей и окон. Здесь в основном расположились те, кому требовались перевязки, остановки кровотечений и всё прочее, что не угрожало жизни напрямую. Те кому после некоторой помощи, которую часть солдат оказала себе на поле боя сама, оставалось лишь отдыхать и набираться сил. Чел вместе с остальными на носилках занесли внутрь здания. Там на протяжении часа в срочном порядке готовили место под полевые операционные, которые тут же развернули, едва с подкреплением прибыло всё необходимое. Как раз примерно в это время по одному с промежутком в 20-30 минут должны были начать возвращаться к нормальному функционированию те, кого закопсулировал я, и осталось только надеяться, что медики успели всё подготовить. В любом случае, чел выпадет в реальность ещё не скоро. До этого момента всем остальным уже успеют помочь. Или не успеют, и они умрут. Ты правильно сделал. сказал Баш, глядя, как новоприбывшие медики в чистой и целой униформе суетятся, затаскивая в здание завода всякие приборы и чемоданы. Это действительно чудо. Как минимум три четверти из этих двадцати пяти не дожили бы до прибытия помощи. Половина оставшихся умерла бы в процессе. А теперь они будут жить? Не будут. Я покачал головой. Многие из них ранены слишком тяжело для вашей медицины. Именно поэтому мне и нужна твоя помощь, чтобы сотворить вторую часть чуда. Так ты поможешь? Обязательно, твердо ответил Баш. Там ведь и мои ребята тоже, и я хочу, чтобы они жили. На сделку с заговорщиками ради такого я, конечно, не пойду, а вот на сделку с добросовердочными риа-дизайнерами с радостью. Меня знаешь, с детства учили, что риа-дизайнеры защитники человечества от любой опасности. Как видишь, так и есть. Улыбнулся я. Просто не все я дизайнеры, не все. Согласился Баш. Идем. Я взял за руку Нику, которая только сейчас успокоилась после того, как оплакала всех, кто погиб в бою, и пошел следом за Башем. Мне в этом плане было проще. Никто из тех, кого стал бы оплачивать я, не погиб. И будем надеяться, не погибнет. Погиб Кир. Погиб Ладаша, угодившая под каменный обломок. Погиб Доньен, обожжённый до угольков труб, которого удалось опознать только по расплавившемуся золотому кольцу, которое он носил на цепочке на шее. Погиб Ла Мартен. Погиб ещё десяток ребят, которых я даже по именам толком не знал и с которыми толком не общался. Выжил Файерс, хоть и потерял немало крови из многочисленных резаных ран. Выжила Амина, которой в самом начале боя чем-то прилетело по голове, да так, что она отключилась и рухнула обратно под землю. Так и не успев ничего сделать. Выжил еще десяток других ребят, среди которых не было никого, кто остался бы цел и невредим. Даже Ника светила несколькими полосками пластыря в прорехах одежды, но ее раны были просто царапинами по сравнению с прочими. Единственным, кто остался без повреждений, был я. Остался без повреждений, потому что покинул бой в самой его, можно сказать, кульминации. Кто-то мог бы сказать, что я сбежал, дезертировал. Но никто не говорил. Возможно, все понимали, что я делал и какие цели преследовал. Но скорее просто никто не заметил. Не до того было. Хотя никто, сказать неверно, нико заметил. Нашёл, что искал, шёпотом спросила она, когда Баш вёл нас вокруг главного здания, углубляясь куда-то на территорию завода. Я лишь кивнул, не желая пока раскрывать все карты. Одной лишь возможности, что Баш что-то услышит и сделает какие-то выводы, было достаточно, чтобы играть в секретики. Моим глазам наконец открылся завод Стилтрита. Не просто вид сверху, с высоты птичьего полёта, Неглавное здание, сейчас переоборудованное под операционную. Небетонированная площадка, окружённая горами и стенами, а сама установка по производству голубого газа. Сказать, что она выглядела странно и непонятно, ничего не сказать. Это отдалённо напоминало сплетение труб, которое я уже видел во дворе водоканала. первой точки, на которой мы встретились с заговорщиками, но лишь напоминала. Размером на порядок большее, а оно напоминало ту конструкцию так же, как гусеница напоминает бабочку. Умом понимаешь, что это одно и то же, просто в разных стадиях развития. Но провести между ними параллели не получается хоть треснее. Центром установки была огромная, диаметром в 3 моих роста и длиной в 20 металлическая цистерна, в которую подходило целая сотня разнообразных труб, трубок и трубочек. Сразу за установкой стояло что-то вроде высоких металлических труб, но судя по закруглённым вершинам, тоже являющимися ёмкостями для чего-то, только вертикальными. Ещё две ёмкости, круглые, с трубами, выходящими из их вершин и спускавшимися по боку, из-за чего они походили на пороховые гранаты с фитильём, которые использовали имперские гренадеры, стояли чуть поодаль. И трубы, которые вели от них, прежде чем влиться в общий клубок, сначала ныряли под землю, а потом, буквально метром дальше, выныривали из неё, вдвоём потеряв в количестве, но настолько же прибавив в объёме. На мой взгляд, в этом инфернальном осьминоге из стальных труб, в принципе, невозможно было разобраться даже не то, что без бутылки, а без целой бочки хорошего доброго креплёного вина. Даже если бы он был целым, а он целым не был. Сказать, что заговорщики достигли своей цели и разрушили завод, язык бы не повернулся даже у меня. Но повреждение он получил, тут спорить бессмысленно. Обрушенные с горных вершин камни упали не только на площадку перед зданием, но и на саму установку. трубы местами были разорваны и сплющены, в цистернах и ёмкостях зияли пробитые дыры. Даже тут, на расстоянии добрых 30 м от установки, ощутимо пахло озоном и почему-то еловой хвоёй. По конструкциям, качаясь на страховых тросах, как паутина в своих паутинках, ползала пара ремонтников, оценивая масштабы повреждения. И судя по тому, как неохотно они это делали, повреждения были более чем серьезные. Как бы грустно это ни звучало, но стоило признать, завод вернется в строй еще очень не скоро, если вернется вообще. Тем лучше. Звучит цинично, но зато правда. Мне сейчас будет удобнее, если люди останутся без Steel 3, или, вернее, будет сказать, с ограниченным его запасом. Сначала я думал, что за установкой и прячется ещё какое-то строение, в которое и ведёт меня Баш, но оказалось, что он вёл меня вовсе не туда. Оказалось, что на той стороне главного здания есть ещё несколько дверей, одну из которых Баш и распахнул, недвусмысленно приглашая меня войти. Мы точно идём куда надо, уточнил я, не спеша заходить. А то, усмехнулся Баш, Сейчас увидишь святая святых нашего завода. А почему мы просто не прошли насквозь? Я ткнул пальцем примерно в том направлении, где сейчас располагался главный вход. Во-первых, там сейчас развернули госпиталь, в котором посторонним лучше не шляться. Я поднял бровь. А во-вторых? А во-вторых, там просто нет прохода, хохотнул Баш. Контрольный зал это сердце завода, поэтому он и находится в самом защищённом месте. чтобы в случае чего вся эта защита выиграла несколько дополнительных секунд на реакцию на то, чтобы включить систему самоуничтожения в конце концов. Да уж, хорошо ещё, что предатели в рядах управления оказались с ней из высших эшелонов власти, не из командования. И судя по всему, даже не из тех, кого можно назвать командованию приближёнными. Если бы это оказалась какая-то большая шишка, ей бы ничего не стоило в Тихаре прибыть на завод и просто включить ту самую систему самоуничтожения, а то и приказать ее включить, прикрываясь, например, необходимостью провести какие-нибудь там учения. Сразу за дверью начиналась лестница, убегающая вверх на два, насколько я могу судить снизу этажа. Учитывая, что всего это же и в здании было три, получается, что при славутой контрольная комнатка располагалась не только в задней части здания, что вынудило бы атакующих либо прорываться сквозь него, либо обходить, теряя время в обоих случаях, но ещё и ровно в его середине, если смотреть по вертикальной оси. Стало быть, это чтобы не проникли с крыши или наоборот. Потратили несколько лишних секунд, поднимаясь по лестнице с уровня земли. Но самое смешное, что всё это, в общем-то, и не нужно было заговорщикам. Все эти методы защиты, действенные на первый взгляд, сгорали в огне здорового скепсиса, лишь только стоило вспомнить о наличии на заводе такой штуки, как система самоуничтожения. Ведь заговорщикам не было нужно захватывать завод. Их бы устроило и полное его уничтожение, своими ли руками или руками какого-нибудь полковника управления, нажавшего на кнопку подрыва установки, неважно. Оба варианта играли на руку предателям. Стало быть, только наше вмешательство сегодня действительно помешало заговорщикам завершить эту войну одной стремительной атакой. Интересно, понимают ли это сами управленцы? Ответ я получил, когда мы поднялись на второй этаж, и Баш толкнул двери, которое и ярко-красным своим цветом и целыми тремя табличками служебное помещение, не входить, идёт контроль реакции, буквально так и кричала о том, что никому туда внутрь нельзя. Но я всё равно вошёл. Контрольный зал оказался большим помещением, все стены которого были увешаны какими-то экранами. Двери, через которую я вошёл, было единственным местом на стене, которое не смогли занять экранами. Да и то, если бы нашли экраны, подходящие по размерам на двери, то наверняка и на неё бы присобачили. На экранах крутились какие-то схемы, бегали какие-то цифры, плясали графики. Решительно ничего не понятно, а потому и не важно. Важное находилось в центре зала. Пол здесь возвышался подиумом высотой в две ступеньки, и весь периметр этого подиума был занят одним огромным, не знаю, можно ли это назвать стол. Наверное, это был какой-то гибрид стола и пульта управления с кучей разных кнопок, крутилок и рычажков. А в некоторых местах ничего из выше перечисленного не было. Зато там валялись стопками какие-то бумажки, маркеры, флажки, булавки и всякая другая канцелярская чушь. Повернутые ко мне безликими белыми фасадами пульт огибал весь периметр подиума, и казалось, нигде в нем нет даже разрыва, чтобы попасть внутрь этой замкнутой фигуры. Тем удивительнее было видеть, что там внутри всё же кто-то есть. Их было трое: три немолодых мужчины, один седой, второй лысый, третий в материчатой кепке, одетый в одинаковую форму управления, не ту, что носят иллюзионисты. а простую, вроде той, в которую одеты простые солдаты или линейное командование. Склонились над какой-то бумажкой вроде карты и сосредоточенно сопели, поочерёдно тыкая в неё пальцами, будто играя в крестики-нолики на троих. Я нарочито громко хлопнул дверью, привлекая к себе внимание, и когда троица подняла на меня глаза, совершенно одинаковые, недовольно раздражённые, поприветствовал их. Доброго дня, господа. Это кто? Тут же хмыкнул лысый. Что за детский сад? Погоди, оборвал его носитель кепки. Я, кажется, узнаю его. Парень, ты же из Алех, да? В точку, я кивнул. Всё нормально, тепко махнул рукой. Эти ребята помогли нам отбиться, ну вы в курсе. А конкретно этот паренёк прямо сейчас спас почти всех тяжело раненых. Мне тоже уже доложили. Хм, ну молодец, хмыкнул Седой. Дай ему какую-нибудь медаль и продолжим совещание дальше. И не обращая внимания больше на меня, Седой и Лысый снова уткнули глаза в свои бумажки. Тот, что был в кепке, вздохнул и обратился ко мне. "Сэрж, сэрж, правильно же? Мы благодарны вам за помощь, но давайте поговорим попозже. Что бы там у вас не было. У нас сейчас крайне важные вопросы на повестке. Более важные, чем сохранение жизни ваших людей", спокойно спросил я. "Не то, чтобы нет, это один из вопросов, которые мы рассматриваем. Как нам, Эва Ебка тушевался. В общем, простите нас, но нет времени даже объяснять, почему у нас нет времени. Ну хорошо, ваших людей спасать у вас нет времени, вздохнул я. А как насчёт вообще всех людей на планете? Если вы не можете решить вопрос даже с тремя-четырмя десятками своих собственных подопечных, как вы собираетесь спасать всё человечество? Серьёзно, это не то, чтобы Да ты охренел, щенок! Внезапно вскинулся Седой. Что ты вообще понимаешь в нашем деле? Припёрся сюда похвастаться тем, что помог взрослым дядям? Так проваливай теперь в ту дыру, из которой ты вылез. Вас сюда никто не звал, не для того, чтобы вы помогали, ни тем более для того, чтобы ты учил нас, как делать нашу работу. Я едко усмехнулся, глядя в глаза Седова. И только открыл было рот, как за спиной внезапно хлопнула дверь, и сильный, а главное, смутно знакомый голос произнёс: "На твоём месте, Карсон, я бы послушал этого парня, потому что в нём ума больше, чем в вас троих, и пользоваться этим умом. Он умеет. Кстати, я тоже считаю, что вы свою работу выполнили хреново".